Бредо еще сидел там, но Гейслер не стал отвечать на его расспросы, он устал и только махнул рукой. Он проспал без просыпу до раннего утра и встал вместе с солнцем, свежий и бодрый. «Селандра», — сказал он, вышел на двор и огляделся по сторонам. «Все эти деньги, что я получил, — сказал Исаак, — неужто они мои?» Э! «Сущая безделица», — ответил Гейслер. «Разве ты не понимаешь, что должен был получить еще больше? Собственно, согласно нашему договору, тебе следовало получить их от меня. Но, как видишь, все вышло иначе. Сколько тебе дали? Всего тысячу далеров по старому счету. Я вот стою и думаю, что надо бы тебе завести вторую лошадь». «Хорошо бы». «У меня есть одна на примете. Теперешний пристав у Ленс Монахейер дала совсем забросил свою усадьбу. Ему, кажется, больше нравится разъезжать по торгам. Он уже распродал всю скотину. Сейчас собирается продать и лошадь». «Я с ним потолкую», — сказал Исаак. Гейслер широким жестом обвел рукой лежащую перед ним местность и сказал, «Все это принадлежит Марграфу. «У тебя есть дом, и скот, и обработанная земля. Тебе не грозит голод?» «Да», — отвечал Исаак, «у нас есть все, что создал Господь». Гейслер побродил по двору, потом вдруг отправился Кингер. «Не дашь ли ты мне и на этот раз немножечко провизии?» — сказал он. «Несколько вафель, без масла и сыра, в них и так много сдобы». «Нет-нет, поступай, как я говорю», «Ничего другого я не возьму». И он опять вышел. Похоже, его одолевали тревожные мысли. Он пошел в пристройку и сел писать. Вернее, он все продумал заранее, потому что писал очень недолго. «Это заявление в казну», «важно сказал он Исааку», «в Министерство внутренних дел», добавил он. «У меня ведь столько всяких забот». Взяв узелок с провизией, и, простившись со всеми, он как будто вдруг что-то вспомнил. «Да, вот что. Когда я уходил от вас последний раз, я, должно быть, позабыл. Вынул кредитку из бумажника, а потом взял да и положил ее в жилетный карман. Там и нашел ее. У меня ведь столько забот!» С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и ушел. «Да, так и ушел Гейслер» с виду довольно бодрый и бравый. Он нисколько не опустился и умер не скоро. Он приходил в Селандра еще раз и умер только много лет спустя. Когда он уходил с хутора, об нем скучали. Исаак думал было посоветоваться с ним насчет брейдаблика, но как-то не вышло. Да Гейслер, наверное, и отсоветовал бы ему покупать этот участок, совсем еще необработанную землю для конторщика вроде Элисеуса. А дядя Сиверт все-таки помер. Элисеусу пришлось прожить у него три недели, но под конец старик-таки помер. Элисеус распорядился похоронами и проявил в этом деле большую расторопность, выпросив у соседей несколько горшков фуксий и флаг, который вывесил, приспустив на флаг штоки и купив черной саржи для штор. Послали за Исааком и Ингер, и они приехали на похороны. Элисеус выступал в роли хозяина, устроив угощение для всех приглашенных, а когда покойника выносили, даже произнес над гробом несколько прочувствованных слов, так что мать его от гордости и умиления полезла за носовым платком. Все сошло блестяще. На обратном пути домой Элисеусу ничего не оставалось, как нести у всех на беду свое весеннее пальто. Тросточку же он спрятал в один из рукавов. Все шло хорошо, пока они не стали переправляться в лодке через озеро. Тут отец нечаянно наступил на пальто и послышался треск. «Что это?» — спросил он. «Да так, ничего», — ответил Элисеус но сломанную палку он не выбросил и по возвращении домой стал придумывать, как бы ее починить. «Может, скрепить ее как-нибудь?» — сказал Сиверт. «Большой шутник!» «Глянь-ка, если приладить с обеих сторон по здоровой щепке...»